Глава тридцать седьмая. Смерть болгарского карикатуриста, который высмеивал Ленина и Сталина. Кем был Райка алексеев Болгарский карикатурист-ефилиетонист райко алексеев родился 7 марта 1893 года в Татар-Пазарджике, ныне областной центр Пазарджик, в семье учителя. Учился литературе в Софийском университете а рисованию в Академии художеств в Софии. Он был одним из первых зарубежных карикатуристов, который сразу после Октябрьской революции нарисовал шарж на Ленина. Райко Алексеев буквально через неделю после 7 ноября 1917 года под псевдонимом Фра-Дьяволо был такой итальянский разбойник в конце XVIII века, опубликовал в сатирической газете «Барабан» ироническое стихотворение «Явление святого Ленина». Оно начиналось в переводе на русский язык приблизительно так. «На улицах шумных стольного Петрограда, страшный гвалт стоит, как в пору маскарада, всюду бардак, льется кровь и слышится крик, к власти пришел какой-то Ленин, большевик». В ноябре 1917 года никто из болгарских художников не понимал значения событий в России и того, как они впоследствии изменят мир. Они воспринимали и Керенского, и Ленина как временщиков, случайно занявших Зимний дворец, которые вряд ли смогут удержаться у власти. Несколько дней спустя Барабан опубликовал на обложке его карикатуру «Ленин и Троцкий», В тексте под рисунком было написано «Говорю тебе, Ленин, что ложка, которую мы отобрали у Керенского, слишком велика для нашего рта». Еще через пару недель после октябрьских событий в России Алексеев публикует на обложке барабана жуткий шарж на Ленина. С той же убийственной насмешкой Райка Алексеев отнесется позже и к Сталину в своих ироничных рисунках. Он оказался не единственным, но, безусловно, самым популярным болгарским карикатуристом начала 20 века, высмеивавшим Октябрьскую революцию и ее вождей. В конце 1920-х и в 1930-е годы Райко Алексеев уже понимает суть и характер советской власти, поэтому его карикатуры становятся еще более гротескными с горьким сарказмом они бичуют особенности режима в ссср в некоторых своих карикатурах художник даже предсказывает будущее массовой репрессии ленин сталин и другие большевистские лидеры далеко не единственные персонажи болгарского карикатуриста также зло высмеивал он и гитлера и черчилля и муссолини Так безжалостен был и ко многим болгарским политикам тех лет. Райко Алексеев говорил, «Карикатура – самое странное искусство. Ему не учат, и ему нельзя научиться в академии. Карикатура по своей сути не может льстить». Художник точно подмечал и отражал характер своих персонажей. Одних политиков он рисовал с добродушной усмешкой, других – с язвительной остротой. Не случайно в его творчестве нет благодушного или снисходительного взгляда на Сталина. Райка всегда изображал его безжалостным сатрапом. В 1932 году художник основал еженедельную газету «Щурец», «Сверчок» и стал ее главным редактором. При этом Райка Алексиев сам рисует карикатуры, сам пишет филетоны, сам занимается распространением газеты первый номер газеты был разобран так быстро, что пришлось его допечатывать. Щурец с тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров все двенадцать лет своего существования занимал лидирующее место среди болгарских печатных изданий. Авторами газеты стали элен пелин Ангел Короличев, Димитр Связачев, Димитр Талев, Стоен челингиров Георгий Райчев, Тома Измерлиев, карикатуристы Илья Бешков и Стоин Венев. Газета регулярно выходила даже во время Второй мировой войны. Негативное отношение алексеева к большевистским лидерам вполне уживалось у него с интересом к советской культуре, к ее юмору и сатире. Щурец регулярно перепечатывает карикатуры из советского сатирического журнала «Крокодил». Издание охотно публикует талантливых советских мастеров жанра и знакомит болгарскую публику с рассказами Михаила Зощенко, Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Их переводы часто появляются на страницах газеты. Алексеев продолжал публиковать советских авторов, даже когда Болгария вступила во Вторую войну на стороне Германии и не имела дипломатических отношений с СССР. Однако болгарские коммунисты не простили ему злобной сатиры в отношении большевистских лидеров. Сразу после того, как они пришли к власти в сентябре 1944 года, Райка Алексеев был задержан, а 18 ноября избит так, что побои оказались смертельными. Подробности этой расправы до сих пор не выяснены до конца. За что убили Райка Алексеева? Как ни странно, художник стал одним из первых арестованных после вступления Красной Армии 9 сентября 1944 года в Болгарию. За день до этого вышел последний номер газеты «Щурец», а 10 сентября Райка Алексеев обратился к только что назначенному министру пропаганды Дима Казасову, журналисту и его хорошему знакомому. Он спрашивал, что ему делать в новых условиях. Казасов ответил, что в ЦК партии нет ничего лично против него, поэтому пусть спокойно издает свою газету. Из кабинета министров алексеев направился в известное Софийское кафе на бульваре царя-освободителя, где собирались писатели. Там его и арестовал Лев Главничев, назначенный накануне главой милиции. Райка отвезли в школу для слепых, превращенную в следственный изолятор. Почему именно Райка алексеев стал жертвой убийства без суда? Приговор ему был вынесен уже после смерти. В Болгарии были тысячи чиновников прежней власти, которые арестовывали и убивали болгарских коммунистов. На свободе все еще были сторонники Гитлера, объединенные в различные организации, которые совсем недавно преследовали партизан и евреев. Почему же новая власть первым убивает известного художника? Версия первая. Мотив политический приговоре, вынесенном посмертно народным судом, говорится, что Райко Алексеев подрывал престиж достойных политических лидеров, в том числе англо-американских. Ленин и Сталин при этом не назывались, но вся Болгария еще помнит убийственные шаржи на них, созданные рукой художника. Версия вторая. Жестокая расправа с Райко Алексеевым, была осуществлена руками Льва Главничего по требованию советского НКВД. Причина понятна. Слишком много в период с 1917 по 1944 год художник смеялся над Лениным и сталиным Особенно острой была реакция в Советском Союзе на жесткую карикатуру 1936 года, широко перепечатанную в европейской прессе. На ней был изображен Сталин со своей знаменитой трубкой, а рядом красная звезда, на вершины которой были насажены головы Бухарина, Троцкого, Каменева и Зиновьева. Версия третья. Художник был убит с банальной целью присвоения его имущества. Приговор народного суда, вынесенный уже после его убийства, включал и конфискацию всей его собственности. В его жилище сразу поселился известный коммунистический функционер, а левый поэт Крум Кулявков был замечен уже на следующий день после убийства в пальто художника. Версия четвертая. Личная месть. Лев Главничев, арестовавший и собственноручно избивавший Райка Алексеева, был хорошо знаком с ним и имел большие разногласия. Другие участники того избиения также знали Алексеева. Предполагается, что одним из инквизиторов был упомянутый выше поэт Крум Кулявков. В его обвинениях в суде против уже убитого Алексеева задокументированы такие строки. Опубликовал множество вредных карикатур на СССР и его лидеров. Райка Алексееву на момент расправы над ним... Был пятьдесят один год.